«Но твое самообладание», — вздохнул властитель Вольтерры, — «я и не знал, что в природе существует такая сила. Бороться с огромным соблазном, причем не единожды, а постоянно, не получи я доступ к твоим мыслям, ни за что бы не поверил». В восторге аро оставили Эдварда совершенно равнодушным. «Однако я слишком хорошо знал любимое лицо». И за месяцы разлуки ничего не изменилось, чтобы не заметить, под маской безразличия все бурлит и кипит. От ужаса у меня даже дыхание сбилось. «Стоит вспомнить, как тебя к ней тянет!» — усмехнулся Вальтуре. М, м даже слюнки текут!» Эдвард сжался, словно тугая пружина. «Не волнуйся!» — успокоил Ару. «Ничего плохого я и не сделаю». «Просто любопытно! А одна идея прямо-таки покоя не дает!» Вампир оглядывал меня с живейшим интересом. «Можно?» — протягивая руку, спросил он. «У нее, — спросите, — бесцветным голосом предложил Каллин. «Ну, конечно! Какой я грубиян!» — воскликнул Вальтуре. «Белла!» Теперь он обращался непосредственно ко мне. «Меня завораживает и изумляет, что над тобой не властен талант Эдварда. Невероятно, что подобное исключение существует. Вот я и подумал, раз наши способности во многом совпадают...» Может, позволишь попробовать? Ну, в смысле выяснить, не являешься ли ты исключением, и для меня тоже. Я в панике посмотрела на Эдварда. Несмотря на учтивость, Аро, не похоже, что у меня есть выбор. При мысли, что ко мне прикоснется этот древний вампир, становилось жутко, но вместе со страхом просыпалось извращенное любопытство. Смогу узнать, какова на ощупь его странная кожа. Каллен ободряюще кивнул то ли потому что верил в Альтуре, то ли, зная, выбора в самом деле нет. Повернувшись к Ару, я медленно подняла руку, кисть мелко дрожала. Потянувшись, словно для рукопожатия, в дотронулся до меня, полупрозрачной, как у призрака ладонью. Она оказалась жесткой, но какой-то хрупкой и напоминала скорее гранит, а застывшую глину. Подернутые дымкой глаза улыбались, и отвернуться я просто не смогла. Они гипнотизировали, хотя ощущение было довольно неприятным. Лицо Ару менялось, уверенность сменилась сначала сомнением, затем недоверием, и, наконец, на нем застыла дружелюбная маска. «Очень интересно!» Он выпустил мою ладонь и с потрясающей грацией отошел в сторону. Я взглянула на Каллина. «Мне показалось...» Или за внешней невозмутимостью любимого правды мелькнуло самодовольство? В задумчивости властитель Вольтера продолжал скользить по круглому залу. Вот он замер, и мутно-малиновый взгляд метнулся от Элис сначала к Эдварду, а потом ко мне. Неожиданно вампир покачал головой. — Первый случай. — Скорее, для себя, — пробормотал он. — Интересно, а для других наших способностей она тоже неуязвима? — Джейн, милая. — Нет, — прорычал Эдвард. Элис схватила брата за руку, но тот легко вырвался. Малютка Джейн радостно улыбнулась Ару. — Да, господин. Эдвард зарычал еще громче. Раскатистый звук будто вспарывал его горло. Замерев от изумления, все наблюдали за Каллиным, будто тот совершал непростительную ошибку. От меня не укрылось, с какой надеждой ухмыльнулся Феликс и выступил вперед. Но одного взгляда Ару... Было достаточно, чтобы он примерз к месту, а усмешка превратилась в унылую гримасу. Вальтуре снова обратился к Джейн. «Милая, а для тебя было уязвимо Гневное рычание Эдварда почти заглушило голос Вальтуре. Разомкнув объятия, Каллен заслонил меня собой. На глазах у свиты к нам беззвучно двинулся Кай, а Джейн, сладко улыбаясь, повернулась в мою сторону. «Нет!» — скрикнул Элис, ее брат кинулся на миниатюрную девушку — Не успела я разобрать, что к чему стражники оттеснить Эдварда, а телохранители Ару даже встрепенутся, как Каллен уже лежал на полу. Вроде бы никто к нему не прикасался, но распростертый на каменных плитах, он корчился от боли. Я онемела от ужаса. Теперь Джейн улыбалась одному Каллену, и кусочки мозаики наконец соединились в целую картинку, что Элис говорила о потрясающих талантах. Почему все относились к Джейн с благоговейным страхом, и зачем Эдвард прикрыл меня собой? Прекратив, споров гулкую тишину истерическим воплем, я рванулась вперед, чтобы все досталось мне, а не Каллену. Увы, тонкие руки Элис вцепились в плечо мертвой хваткой. Эдвард корчился на каменных плитах, не издавая ни единого звука. Не могу смотреть на это, сейчас голова расколется.